Часть вторая. Планетологи виновато молчат, а радиооптик поет песню про ласточек. Когда Тахмасип перестал кувыркаться.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 «Юрковский был бледен, и веки у него были сиреневые». Дауге подул ему в лицо, потряс за плечи, похлопал по щекам. Голова Юрковского бессильно болталась, и в себя он не приходил. Тогда Дауге поволок его в медицинский отсек. В коридоре оказалось страшно холодно, на стенах искрился иней.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 Тогда Дауге лег на спину, но ему стало так плохо, что он перевернулся на живот и стал водить лицом по заиндевевшему полу. Когда перегрузка кончилась, Дауге полежал еще немного, затем поднялся и, взяв Юрковского подмышки, пятясь, поволок дальше. Но он сразу понял, что до медотсека ему не добраться. Поэтому затащил Юрковского в кают-компанию, взвалил на диван и сел рядом, сопя и отдуваясь. Юрковский страшно хрипел. Отдохнув, Дауге поднялся и пошел к буфету. Взял графин с водой и стал пить прямо из горлышка. Вода побежала по подбородку, по горлу, потекла за воротник, и это было очень приятно.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 Он увидел странный ветвистый рисунок на коже, бегущий через грудь от плеча до плеча. Рисунок был похож на силуэт каких-то диковинных водорослей, темно-багровой на смуглой коже. Некоторое время Дауге тупо разглядывал странный рисунок, а затем сообразил, что это след сильного электрического удара. Видимо, Юрковский упал на обнаженные контакты под высоким напряжением. Вся измерительная аппаратура планетолетов работала под высоким напряжением. Дауге побежал в медицинский отсек.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 Он оглянулся и увидел в дверях Шарля Малара. Малар стоял, держась за косяк, и слегка покачивался. Лицо его было красное, распухшее, и он весь был мокрый и обвешен какими-то белыми сосульками. Далге показалось, что от него идет пар. Несколько минут Малар молчал, переводя печальный взгляд с Даугина-Юрковского, а планетологи озадаченно глядели на него. Юрковский перестал хрипеть. Потом Малар сильно качнулся вперед, перешагнул через комингс и быстро семеня ногами подобрался к ближайшему креслу. У него был мокрый и несчастный вид. Когда он сел, по каюте пошла волна вкусного запаха вареного мяса. Дауги пошевелил носом. «Это суп?» – осведомился он. «Уи, монсер», – печально сказал Малар. Вьер Мишель». И как суп? – спросил Дауги. Хорошо, хорошо, – сказал Малар и стал собирать с себя вермишель. Я очень люблю суп, – пояснил Дауги, – и всегда интересуюсь, как. Малар вздохнул и улыбнулся. Больше нет суп, – сказал он. Это биль очень горячий суп, но это биль уже не кипяток. Боже мой, – сказал Дауге и все-таки захохотал. Малар тоже засмеялся. «Да!» – закричал он. «Это биль очень забавно, но очень неудобно. И суп пропал весь!» Юрковский захрипел. Лицо его перекосилось и налилось кровью. Дауги встревоженно повернулся к нему. Вольдемар сильно ушибся?» – спросил Малар. Вытянув шею, он с опасливым любопытством глядел на Юрковского. Вольдемара ударила током», – сказал Дауги. Он больше не улыбался. «Но что произошло?» – сказал Малар. «Било так неудобно!» Юрковский перестал хрипеть, сел и страшно оскались, стал копаться в нагрудном кармане куртки. «Что с тобой, Володенька?» – растерянно спросил Дауге. Вольдемар не может говорить», – тихо сказал Малар. Юрковский торопливо закивал, вытащил авторучку и блокнот и стал писать, дергая головой. «Ты успокойся, Володя», – пробормотал Дауге. «Это немедленно пройдет». «Это пройдет», – подтвердил Малар. «Со мною тоже бил так. Бил очень большой ток, и потом все прошло». Юрковский отдал блокнот Дауге, снова лег и прикрыл глаза. «Говорить не могу», – с трудом разобрал Дауге. «Ты не волнуйся, Володя, это пройдет». «Как Алексей и пилоты, как корабль». «Не знаю», – растерянно сказал Дауге и поглядел на люк в рубку. «Фу, черт, я обо всем забыл». Юрковский мотнул головой и тоже посмотрел на люк в рубку. «Я узнаю»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 Что с вами, месье Малар? спросил он устало. Это суп! с готовностью сказал Малар. Я немедленно пойду почиститься. Подождите, месье Малар! сказал Быков. Где мы? прохрипел Юрковский. Падаем. Коротко сказал Быков Юрковский вздрогнул и поднялся «Куда?» Спросил он Он ждал этого, но все-таки вздрогнул «В Юпитер», сказал Быков Он не смотрел на Малара Ему было очень жаль Маллара. Малар был в первом своем настоящем космическом полете И его очень ждали на Амальтеи Малар был замечательным радиооптиком «О!» Сказал Маллар. «В Юпитер?» «Да» Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу «Отражатель разбит» «Контроль отражателя разбит» Корабле 18 пробоин. «Гореть будем?» — быстро спросил Дауге. «Пока не знаю. Михаил считает. Может быть, не сгорим». Он замолчал. Малар сказал. «Пойду почиститься». «Погодите, шар», — сказал Быков. «Товарищи, вы хорошо поняли, что я сказал?» «Мы падаем в Юпитер». «Поняли», — сказал Дауге. «Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь», — сказал Малар. Быков искосо глядел на него, не отрываясь. «Хорошо сказано». Сказал Юрковский «Съезд мод Сказал Малар Он улыбался «Можно я все-таки пойду чистить себя?» «Да, идите» Медленно сказал Быков Малар повернулся и пошел из кают-компании Все глядели ему вслед Они услышали, как в коридоре он запел слабым, но приятным голосом «Что он поет?» Спросил Быков Малар никогда раньше не пел Дауги прислушался и стал переводить «Две ласточки целуются за окном моего звездолета? В пустоте?»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 Быков посмотрел на него с изумлением «Ты что это, Владимир?» Спросил он «Что с тобой? Заик на всю жизнь?» Ответил Верковский, усмехаясь Его ударило током Тихо сказал Дауге Быков пожевал губами «Ничего», — сказал он «Не мы первые, и похуже бывало» Он знал, что хуже еще никогда не бывало Ни с ним, ни с планетологами Из полуоткрытого люка раздался голос Михаила Антоновича «Лешенька, готово!»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 Ух ты, как у вас тут холодно, сказал он, обхватывая толстую грудь короткими пухлыми ручками. А в рубке ужасно жарко. Давай, Михаил, с нетерпением сказал Быков. А что с Володенькой? испуганно спросил Штурман. Давай, давай, повторил Быков. Током его ударило. А где Шарль? спросил Штурман, усаживаясь. Шарль жив и здоров, ответил Быков, сдерживаясь. Все живы и здоровы, начинай. Ну и слава богу, сказал Штурман. Так вот, мальчики, я здесь немножко посчитал, и получается вот какая картина.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 «Когда?» — Быков оживился «Когда будем там, внизу?» — сказал Далгер Он засмеялся «Планетологи!» — сказал Быков «Специалисты!» — «Надо рассчитать!» — сказал Юрковский, глядя в потолок Он говорил медленно и почти не заикаясь «Пусть Михаил рассчитает, на какой глубине корабль перестанет проваливаться и повиснет» «Интересно!» — сказал Михаил Антонович «По Кангрину давление в Юпитере растет быстро Посчитай, Михаил, и выясни глубину погружения Давление на этой глубине — и...» И силу тяжести «Да», — сказал Дауге «Какое будет давление? Может быть, нас просто раздавит» «Ну, не так это просто», — проворчал Быков «200 тысяч атмосфер мы выдержим А фотонный реактор и корпуса ракеты Того больше» Юрковский сел, согнул ноги «Теория Кангрена не хуже других», — сказал он «Она даст порядок величин» Он посмотрел на штурмана «Мы могли бы посчитать сами, но Вычислитель у тебя» «Ну, конечно», — сказал Михаил Антонович «Ну, о чем говорить? Конечно, мальчики»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 «Что намерены делать вы?» «Наблюдать», — жестко сказал Юрковский. Долги кивнул. «Очень хорошо». Быков поглядел на них из-под лобья. «У меня к вам просьба. Присмотрите за маларом». «Да, да», — подтвердил Михаил Антонович. «Он человек новый и... Бывают нехорошие вещи, вы знаете». «Ладно, Леша», — сказал Дауге, бодро улыбаясь. «Будь спокоен». «Вот так», — сказал Быков. «Ты, Миша, пойди в рубку и сделай все расчеты, а я схожу в медчасть, помассирую бок, что ты здорово зашибся». Выходя, он услышал, как Дауги говорил Юрковскому «В известном смысле нам повезло, Володька Мы кое-что увидим, чего никто не видел до нас Пойдем чиниться» «Пойдем», — сказал Юрковский «Ну, вы меня не обманете», — подумал Быков «Вы все-таки еще не поняли Вы все-таки еще верите Вы думаете, Алексей вытащил нас из черных песков галконды? Алексей вытащил нас из гнилых болот? Он вытащит нас из водородной могилы? Дауги тот наверняка так думает»